Это и есть те наши дети, о которых говорило движение за выживание, то поколение, которому придётся лицом к лицу встретить все эти проблемы. Истощение запасов топлива и полезных ископаемых. Загрязнение среды начиная от морского дна и вплоть до стратосферы. Уровни шума и радиации Психологическое перенапряжение, создаваемое темпом современной жизни, противоречиво естественностью юрского перехода человека от устойчивой среды обитания к непрерывно и быстро меняющейся, в которой большинство окружающих предметов создано техникой и были неизвестны ещё поколения назад. Всё это приводит к огромным сложностям. Экосистема С сберийской равнины и долины Нила было проще и управлялось легче. Экология находилась в равновесии, потребление естественных ресурсов было минимальным. Окружающая среда сознавалась, вызывала благоговение, почиталась, и все доисторические времена, несомненно, существовало вполне удовлетворительное представление о месте человека во вселенной. В той древней устойчивой системе человек достиг самой сути тех целей, которые ставятся перед цивилизацией в наши дни. Раздел 14. Заключительные мысли. Я снова сидел за моим письменным столом, работая на этот раз над проблемами ионизации верхних слоёв атмосферы под воздействием метеоритных частиц. Внизу под окном виднелись теннисные корты, а дальше вставали дома Кембриджа. Примечание. Пригород Бостона, в котором находится Гарвардский университет. В дверях показалась массивная фигура Иммануила Вельковского. Обаятельная улыбка, крепкое рукопожатие, солидная профессорская одежда, мягкий, нозычный голос. Привёл его наш общий знакомый из одного бостонского высшего учебного заведения, а цель его визита заключалась в том, чтобы обсудить со мной разгадку тайны Стоунхенджа. Он сел перед книжным шкафом, по ту сторону моего настольного арифмометра. Его спутник закрыл дверь и сел рядом с ним. Великовский весело пошутил, что вот довелось ему так и попасть в окрестности Гарвардской обсерватории. Он имел в виду её участие в бурном споре 50-х и 60-х годов, получившем затем название Дело Великовского. У меня имелся экземпляр его Миров столкновения. На титульном листе которого он написал профессору Джерольд Хокинсо о камнях и звёздах. И добавил две цитаты из Библии: из главы 24 книги Исаи и из псалма 96. Скорее всего, Великовский уже прочёл мою статью, которая только что была напечатана в журнале. Там, в частности, говорилось: "Мои товарищи-астрономы проверили расчёты И результаты по-прежнему не вызывают у них особого волнения. Учёные, занимающиеся главным образом солнечной системой и тем, что лежит за её пределами, предпочтительно последним, принимают как нечто само собой разумеющееся те особые внутренние ощущения, которые, как будто, вызывают солнце и луна у всех живых существ. Будто древние британцы, прилесные перелётные птицы, или голубые крабы. Тут имеется в виду лабораторные крабы, которые под приливным воздействием луны скучиваются в одном конце аквариума.